Глава 15. ночи, когда непроницаемая тьма стирает все краски, Хратен мог представить себе величие Ландриса. Огромный город возвышался на фоне усыпанного звездами неба. Разрушенные здания сбрасывали покрывающие их днем мантию отчаяния и оживали в воспоминаниях. Воспоминаниях о городе, построенном с заботой и умением, где каждый камень казался произведением искусства, о возносящихся в небесах, щекочущих звёзд, башнях и покатых холмах куполов. Всё это казалось миражом. Величие скрывало руины, и только сейчас их прогнившая нутро стало видимым. Как часто ересь прикрывается позолотой. Как просто создаёт впечатление, что под внешней силой лежит внутренняя правда. Спил Андрис. Прошептал Хратан. Он стоял на вершине стены, окружающий город. вспоминая каким ты был. пытаясь скрыть под покровом ночи свои грехи». «Завтра зайдет солнце, и они снова станут видимыми». господину что-то сказали?» – окликнул его солдат. Он остановился рядом, одной рукой придерживая вскинутое на плечо копье, а в другой же мое погаши факел. Жрец даже не посмотрел, как он прошел. «Нет, просто мысли вслух». Солдат кивнул и продолжил обход. Охрана привыкла к Хратену. Он посещал Эландрис по ночам уже неделю рассказывал по стене, погруженный в раздумья. Хотя обычно он искал здесь одиночество, сегодня у него имелась дополнительная причина. Верховный жрец сам не знал, что влечет его в Эландрис. Частью любопытства. Он не видел эландрийцев в рассвете славы не мог понять, как город, даже такой могущественный, сумел неоднократно противостоять мощи Фьердена. Сначала военной, а потом духовной. Джиерн также чувствовал себя ответственным за жителей города. Он провозгласил их общими врагами последователей Джадетта. Жреца порой мучила совесть. Элантрийцев, которых он видел, трудно было называть воплощениями зла. Скорее, несчастными коллегами, пораженными страшной болезнью. Они заслуживали жалости, а не проклятия. И все же им придется принять на себя роль ища Диада и расчистить ему путь к объединению Орелона. И если он обратит народ против правительства, как в Дюладели, то прольется кровь. План с использованием Элантриса тоже принесет смерти, но в гораздо меньшем количестве. «Лорд Джаде, ты посылаешь нам тяжкие испытания», — подумал Хратен. Не имело значения, что он действует именем церкви и спасет в итоге тысячу душ. Разрушение, которое он учинил в Дюладели, до сих пор лежало камнем у него на душе. Он видел смерть людей, которые доверяли ему, видел, как целая страна погрузилась в хаос. Служение Фьердену требовало жертв.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 Все пройдет гладко, если он не совершит ошибки. Хратен посетил фермы, городки вокруг Кай и знал, что люди страдают от непосильного гнета. Если дать им свободу, они поднимутся и уничтожат все дворянство без разбора. Возможность подобного оборота тревожила жреца. В основном потому, что он знал, если такое произойдет, он не упустит случай использовать восстание себе на пользу. Джиерл нахватился за сметающую все на своем пути волну, как за гриву жеребца, и приведет народ арелона к алтарю Доретти.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 Но если они намеревались не привлекать к себе внимания, то герцогу Тейлори не следовало облачаться в сиреневую накидку с серебряным шитьем. С какими только людьми не приходится мириться во имя Джадетте. Неодобрительно отметил привязанность герцога к богатым вещам жрец. Тейлори не стал опускать капюшон, да и подобающим поклонам жьерна не удостоил. Тот и не ожидал излишней учтивости.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 Если бы у него имелось запасе время. Но трёх месяцев оставалось менее восьмидесяти дней. За год Жьерн добился бы своего с предельной осторожностью и без промахов. Но такой роскоши у него не имелось. А грубая атака при помощи Теллери представлялась лучшим способом сменить власть. «Расскажи, что тебя беспокоит», – сказал он. но ну... не глядя в глаза, – ответил герцог. «Я не уверен, что хочу сотрудничать с Фьерденом». Верховный жрец приподнял бровь.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 – Пал жертвой бунта. И мои источники утверждают, что ты приложил к нему руку. Похоже, герцог оказался не таким дураком, как представлялось Хратену. Его опасения имели под собой почву. Придется тщательно выбирать слова. Жрецкий внул на солдат ночной охраны, отошедших на несколько шагов вдоль стены. – Где ты нашел этих воинов, милорд? Теллари уставился на него не в доумении. – Какое они имеют отношение к делу? – Потешь мое любопытство. – Я набрал их из элантрийской гвардии. «Предложив работу телохранителей?» «И сколько их у тебя, милорд?» 15 «Как бы ты оценил их воинские качества?» Телори пожал плечами. «Неплохо, я бы сказал, но я никогда не видел их в бою». «Потому что они никогда там и не бывали. Никто из арелонских солдат не нюхал настоящие битвы». «К чему ты ведешь, Джиерн?» – подозрительно спросил придворный. Хратен указал на караулку Леонтридской гвардии у основания стены, освещенную факелами. сколько в гвардии солдат 5 сотен или семь если посчитать местную полицию личную охрану во всем Кае наберется 1000 воинов добавим к ним легион лорда и ондала и все равно вам не набрать 15 тысяч обученных вайнов что с того Неужели ты действительно думаешь что верну потребуется революция чтобы захватить оррилон Уверно нет армии фердан едва нас скрребет силы для защиты своих границ «Я говорю не о Фьердене. Я говорю о Вирне, регенте Всевосущего, лидеру Шудеретт. Подумай, лорд Телри, сколько солдат в Хровале, в Джодоре, у прочих восточных стран. Все они присягнули на верность Деретте. Неужели ты не считаешь, что они встанут под знамена Вирна?» Телри замолк. Хратен удовлетворенно кивнул, видя, как озаряется пониманием лица герцога. Тот не знал и половины правды. Для завоевания Орелона Вирн не нуждался в чужих армиях. Немногие чужаки осознавали, что в его распоряжении имеется более могущественная сила – монастыри. Столетиями монахи-дерети тренировали послушников в боевых искусствах, тайных убийствах и прочих навыках. Чахлу и оборону смогут прорвать монахи одной обители. При мыслях о монахах Дахорского монастыря в беззащитном Кае Хратена пробрала дрожь и во взгляд метнулся к запястью. Туда, где скрытое доспехами покоилось напоминание о прожитом там времени. Но объяснять Телри подобные вещи бесполезно. — милард откровенно заявил Джьерн. — Я приехал в Варилон, потому что Вирн желает подарить здешнему народу возможность мирно принять веру джадата Если бы он хотел сокрушить страну, он бы так и сделал. Но он прислал меня, и моим единственным намерением остается обращение вашего королевства. Герцог наклонил знак согласия голову. Первый шаг в обращении Орелона – убедиться, что правительство благоволит к Шудерет, поэтому нам необходима смена власти. Значит, ты даешь мне слово? У тебя будет рон. Несомненно, Телри ожидал твердого заверения. До этого обещания Хратена оставались расплывчатыми. Но время уклончивости миновало. Он только что собственными устами подтвердил, что замышляет заговор против короля. Риск, но расчетливый. А Хратен никогда не ошибался в своих расчетах.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 Хратен закатил глаза. Хорошо. Телри с охраной покинул стену, и Джерна перся на парапет, разглядывая Каи. Ему придется подождать, прежде чем спускаться. Телри не желал открыто признавать сотрудничество с Доретти и избегал появляться в компании жреца. Герцог отличался склонностью волноваться впустую. Но в настоящий момент лучше ему казаться приверженцем старой религии. Упоминание Сарин обеспокоило верховного жреца. По неизвестной причине колкая теоданская принцесса решила противостоять Хратену. Хотя он ничем ее не обижал. От нее ускользала ирония того положения, что Джерн являлся ее верным союзником и не врагом. Так или иначе, но ее народ примет веру Джадета. Либо их убить от увещевания жрецов, либо в фьерденская армии Он сомневался, что сможет доказать принцессе эту нехитрую истину. Он видел горящее в ее глазах недоверие. Любые его слова она сочтет ложью. Теоденка испытывала к нему беспричинную ненависть человека, который осознает неполноценной собственной веры. Учение Карате вымерло в странах Востока. Такая же судьба ждет его в Геодии и Орелоне. отличался вялостью, ей не хватало решительности. Шу отнесла с собой могущество и силу. Подобно растениям на тесном клочке земли, сильнейшая религия задушат остальные. Выждав положенное время, Хратен начал путь к ступеням, которые приведут его в Каи. В самом начале лестницы ему послышался снизу глухой грохот, как будто захлопнулись городские ворота. «Что случилось?» – спросил он стоящих вокруг света факелов солдат. Те пожали плечами, но один указал на две фигуры внизу, бредущие через площадь. «Должно быть, поймали пытавшихся сбежать». Джиерн удивленно вздернул брови. «И часто такое случается. Большинство на попытку к бегству не хватает ума. Порой кто-нибудь пытается улизнуть, но мы их тут же ловим». Джерн поблагодарил часовых и продолжил длинный спуск. У подножья лестницы он нашел караулка а внутри нее дежурного капитана. Глаза того слипались, как будто его только что разбудили. «Неприятности, капитан!» – обратился к нему жрец. Офицер вздрогнул от неожиданности. «А, это вы, Джиерн!» «Нет, никаких неприятностей! Один из моих лейтенантов поступил не по уставу!» – пустил Иландрейцев обратно в город. Капитан нахмурился, но отрицать не стал. Они уже встречались, и при каждой встрече Хратен подкармливал его жадной несколькими монетами. Капитан был у него в руках. «Следующий раз», – произнес жрец, вытаскивая из-за пояса мешочек с деньгами. «Я могу предложить вам иное решение». Хратен начал выкладывать на стол золотые виринги с профилем Вульфдена четвертого, и глаза офицера засверкали. «Я давно ждал благополучного случая за учитель поближе, для теологических целей».